Глава тринадцатая. Событие тридцать шестое. Одна минута решает исход баталии, один час успех кампании, один день судьбу империи. Александр Васильевич Суворов, тысяча семьсот тридцатый, тысяча восемьсотый, русский полководец. Прибытие русских корпусов к Рейну сразу изменило ход военных действий. Баварский курфюрст понял, что еще чуть и каток имперской армии, а затем и русские корпуса снесут его жалкие несколько тысяч даже не заметив. Он подчинился воле императора и прислал вспомогательный корпус. Французы прекратили попытки перейти Рейн и сосредоточили свои усилия на Майнце. 25 сентября, 5 октября из-за болезни принц Евгений покинул армию, отдав распоряжение о размещении корпусов Ласси и Карла Берона на зимних квартирах. Через неделю имперские войска подошли к Лангибрюку и Шпейеру и начали артиллерийскую перестрелку с французами. Корпус Ласси занял деревню Кронау около Филипсбурга. А Карла Берон со своим прямо в Филипсбурге разместился. Старший брат герцога Берона при этом решил не отсиживаться вдали от фронта и под прикрытием роты гренадеров и роты кавалергардов подтащил прямо к берегу Рейна две роты крупнокалиберных единорогов. Ночью прошли деревушку Раимсхайм и заняли небольшую рощицу на берегу Рейна в половерсте от моста через реку. На другом берегу был небольшой городок Гермерсхайм, и между ним и Рейном стояли лагерем французы. Было их прилично, пару полков, и даже за фляшами виднелись орудия. Один полк был должно быть драгунским. Сейчас утром весь берег реки был занят французами, поившими и мывшими лошадей. Так можно воевать! Кохотнул генерал и дал указание навести единороги на центр французского лагеря. Там среди палаток возвышался желтый шатер. Ни иначе, кто из командиров этих воек в нем расположился? Две роты двухпудовых единорогов – это огромная мощь. В роте двенадцать орудий, в двух, если посчитать, двадцать четыре пушки. Карл Яковлевич дал команду наводчикам распределить орудия так, чтобы шесть единорогов ударили картечными гранатами по центру лагеря, по этому желтому шатру, а остальные орудия должны бить шрапнелью по остальному лагерю. До французов было в районе версты, до самых дальних палаток и костров на том берегу версты полторы. Зарядили огромные пушки, и Карл, наученный уже, что во время залпа лучше рядом не находиться, а то оглохнуть можно, отошел метров на сто ближе к мосту вместе с плаунгом гренадеров. Вдруг совсем сумасшедшие французы решили реку перейти и на них напасть. Ждал же залпа, и все одно дернулся, настолько громко жахнуло на пушки. Пожелтевшая листва золотым дождем посыпалась вниз. А кони, которых поили в реке французы, встали на дыбы и, снося на своем пути зазевавшихся хозяев, помчались к лагерю. Бабах! И гранаты, долетев до расположения французов, вспухли черно-белыми фонтанами. И тут же над головами ничего пока не соображающих французов начали взрываться шрапнельные гранаты, выбрасывая тысячи свинцовых двухсантиметровых шариков. Бабах! Все двадцать четыре орудия грохнули повторно, и через пару минут, которые ушли на перезарядку, еще раз. Бабах! И наступила прямо звенящая после этого грохота тишина. Здесь на правом берегу наступила, там на высоком левом берегу стоял Ор. За версту слышно не было, точнее отдельных криков не различить. Все крики, стоны, команды, ржание перепуганных и раненых лошадей слились в один низкий гул, от которого шевелились волосы под кепкой. Карл Яковлевич вышел из-за большого дуба, что служил ему укрытием, и поднес к глазу подзорную трубу. Тут в этом леску небольшом на правом низком берегу Рейна был небольшой холм. На нем и установили обе батареи единорогов. Как раз получилось на одном уровне с французами, ставшими лагерем на западном более высоком берегу. Дым уже снесло слабым ветерком, и пыль, поднятая взрывами, осела. Французы бежали, и что удивительно, не в городок, что был за их спинами, а по дороге на северо-запад. Юрий Юрьевич подозвал генерал-командира роты кавалергардов. А возьми с собой гренадеров и выдвигайся на ту сторону так, чтобы отрезать противника от Гермерсхайма. Вот по этой дороге, а потом по полю на крайние северные дома городка. В сечу не лезь. Если отпугнуть нужно, то постреляйте из штуцеров и пистолей. А если противника много будет, то назад к мосту двигайте. Не геройствуйте. Твоя задача не побить французов, а обозначить наступление, чтобы они город без боя сдали. Поучаствовал уже в уличных боях. Долго и нудно, хотелось бы избежать. А я сейчас казаков следом за тобой пошлю. Они легки на подъем, а там и остальной ваш полк подоспеет. Кавалеристы быстро вскочили на коней и под прикрытием гренадеров перебрались на левый берег Рейна. А следом и сами гренадеры перешли реку по мосту. Никто им не мешал. Оба полка французских и мушкетерские и конные драпали, побросав обозы и палатки. Только у крайних домов, как и предполагал Берон, случилась небольшая стычка двух конных отрядов. Но в отличие от французов кавалергарды не за саблей схватились, а за что-церас сначала, а после за двуствольные пистоли. Минута. И от сотни французов и десятка не осталось, которые не думал больше атаку продолжать, сдались. Подоспевшие гренадеры разоружили их и погнали к мосту, а навстречу уже мчались казаки и кавалергарды. И хоть Карл Яковлевич и дал им команду просто подстраховать первый отряд, те этим точно решили не ограничиваться. Увидели, что свои отбились. Плотной лавой запылили вслед драпующим французам. Так и до Майнаца догонят. Вестовой, мучик, генерал Аншеву расскажешь, что видел, и скажи Петру Ивановичу, что я корпус на тот берег повел. Событие тридцать седьмое. Войны начинаются по вашей воле. Но не прекращаются по вашему желанию. Никколо Макиавелли, Востормана, генерала Шпигеля и командира роты преображенцев, майора князя Петра Ивановича Бабичева выборы герцога уже не интересовали. И без того понятно, что выберут того, кого надо. Потом на марше, когда дикая дивизия на десяток почти верст отошла от города, их догнал посыльный и передал, что и ландитак, и совет рыцарей проголосовал за выбор новым герцогом Анны Леопольдовны на то время, пока она не выйдет замуж. Следующим герцогом будет ее муж. Иван Иванович даже не сомневался, что мужем этим станет Петр Бирон, сын герцога Ивана Яковлевича Бирона. Но это не скоро будет, парню еще далеко до женитьбы. Находившееся по большей части в лагере около города Козельское войско собралось за два часа, и до Сумерик успело на юг пройти из десяток верст. Большая часть войска все же пешая и уже разместившееся в Штейтине преобразенцы и Дубаломы, они же национальные гвардейцы, хоть и вышли на пару часов позднее, но на привал устраивались вместе. Уже всего с пушками, их всего-то одна конная рота, только дороги все от пролившихся недавно осенних дождей развезло, и Шпигелю даже пришлось преображенцев назад послать, чтобы они помогли бомбардировам. Князя Бабичева и еще один плаунок из Преображенского полка генерал послал вперед, чтобы те нашли противника и передали весточку, когда он будет обнаружен. Иван Карлович отлично понимал, что в его дикой дивизии реальной силой являются только три роты. Это преображенцы, дубаломы и бомбардиры. Все остальное сброд, даже пусть некоторые и принимали в войнах участие. А полчение, оно и есть и полчение. Справиться с такими же, как и они сами, а против регулярного хорошо обученного войска, такое как прусское, не потянут. Про знаменитый прусский штыковой удар, кто не слышал? Значит, лобовое столкновение – это путь к поражению. Сомнут. Остается атака из засады, а эту засаду еще нужно подготовить. Если пруссаки уже перешли Эльбу, то места для засады у них не лишку. Нужно найти место, где поля переходит в лес и на дороге, что в этот лес ныряет, и устроить ворогам встречу. Если до этого Брунова шестьдесят верст, и Прусаки шли сегодня весь день, то нужно завтра до обеда обязательно найти такое поле, успеть подготовить артиллерийские позиции и место для преображенцев. Две с лишним сотни регулярного войска с отличными штучерами и двумя двуствольными пистолетами – это серьезно. Вторым шилоном поставить Дуболомов. у них нет опыта боевого, зато их тренировали уже почти два года, меняющиеся в козели преображенцы, и национальные гвардейцы вооружены немногим хуже лейб-гвардейцев. У этих не штуцера, а обычные пищали, но два двуствольных пистолета есть. Отстреляются преображенцы из засады и изобразят отступление, а увлекшиеся погони вороги наткнутся на следующую линию засады. Опять стрельба из-за кустов и отступление. А там прямой наводкой шесть трехфунтовых пушек и шесть шестифунтовых, и заряжены будут картечью, взяли из запасов в арсенале в Шверине, свинцовые кусочки и железные. Да, калибр пушек невелик, но двенадцать орудий с близкого расстояния должны прилично пруссаков проредить. Ну, а там уже и остальная дикая дивизия вступит в бой. «Шесть тысяч человек — это шесть тысяч человек, по поредевшим пруссакам будет знатный удар». Этими мыслями генерал поделился с Иван Ивановичем Астерманом. «Я человек мирный, Иван Карлович, учитель, дипломат немного, где мне определить? Знаю, что царь Питер зря генеральские чины не выдавал, а раз дал тебе генерал-майора, значит, заслужил ты». По объему, если Прусаков, то и Герцегберон тебя оценит. Глядишь и фельдмаршалы выйдешь. Мне тут брат писал недавно, что вскоре большие испытания России ждут. Грядет война с Отоманской портой. Думаешь, что сделать можем? Хоть и чужая земля, отдавать ее нем? А, отдавать ее Прусакам нельзя. Посланник от князя Бабичева прибыл в полдень практически. Как раз Шпигель нашел место хорошее для засады. Дорога здесь пересекала небольшую речушку шириной в десяток футов. Мост был деревянный и не широкий, только одна телега и пройдет. А почти сразу за рекой начинался густой кустарник. И его лещина, боярышник колючий. А дальше уже и настоящий лес начинался. Да он был редкий. Дубы не сосны, друг на дружке не растут. Но подлесок из кустарников вполне позволял спрятать засаду, а вырубленные и приткнутые в землю ветки лещины и ивы вполне скроют артиллерию. Что нового, лейтенант? приобнял преображенца Иван Иванович, присутствующий при встрече того с генералом. Медленно идут, у них две роты артиллерии и лошаденки мелкие, в такой грязи еле тянут. И расчет за коней практически работает. Толкают всю дорогу пушки, помогая лошадям, так что раньше, чем завтра к полудню их ждать не стоит. По данным наших разведчиков их около четырех тысяч: два полка пехотинцев и две роты конной артиллерии. Командует oberst. И хорошо, успеем мы им достойную встречу организовать. Невесело улыбнулся генерал Шпигель. Событие тридцать восьмое. Наконец-то временные трудности закончились, наступили трудные времена. Владимир Леонидович Туровский. Говорят, что Санкт-Петербург Петр Первый своего имени построил на костях, нагнал туда крепостных и прочих разных. И они в нечеловеческих условиях в болотах строили город и выздоравливали как мухи. Ригу строил Миних. Брехт его туда отправил чуть не сразу, как стал бразды правления империи забирать в свои ручонки попаданские. Точно знал, что этот товарищ организует переворот и его в ссылку законопатит. Потому в столице он не нужен. В армии тоже. То, как он воевал в реальной истории, описывается этими историками по-разному. Вроде всех побил, а выхлоп ноль и куча трупов и эпидемии, что за собой притащил в Россию. Да, он человек своего времени, храбрый и даже отчаянный рубака, не лишенный смекалки. Для армии, что сейчас воспитывал герцог Берон, все эти качества лишние, а половина так вообще вредные. Храбрость, кто там из великих сказал, нужна тогда солдату, когда командир идиот. Не этими словами, но смысл этот. И сейчас воюя с Фридрихом Вильгельмом и поляками, Брехт своим генералам и адмиралам этого очию продемонстрировал. Если можно убить врага не проявляя храбрости издалее, то не нужна храбрость. Если каждый солдат знает свой маневр и грамотно использует артиллерию и ружейную стрельбу, то бежать в штыковую атаку не придется. В реальной истории изобретение русскими единорогов могло позволить при правильном использовании артиллерии выиграть все сражения. Не хватило понимания, не хватило меди, не хватило пороха, не хватило выучки, не хватило крупных лошадей. И все это Брехт отлично знает. Более того, через семьдесят лет ничего не поменяется, имея лучшую даже по тому времени артиллерию. Россия этой фишкой не воспользовалась. У нее одно-два орудия на тысячу человек было, и это не двухпудовые единороги, которые оказались слишком тяжелы. Это мелочь всякая. И стреляла она в основном чугунными полнотелыми ядрами, которых не хватало к тому же. И в войне за польское наследство, и даже через сто с лишним лет при обороне Крыма описано историками со слов очевидцев, как собирали вражеские ядра и ими стреляли наши бомбардировы. При этом гренадеры кидали гранаты, и пушечные ядра уже в виде бомб были. Почему не наладили выпуск? А неважно, брехт не историк. Он отправил миниха в Ригу, новую столицу строить не на костях, а по плану и с учетом логистики, и все это мониторил три года. Сейчас вроде даже Бурхард Кристов стал понимать, как нужно строить. Строил миних в Риге не дворцы, тут есть более компетентные люди. Он возводил военные городки. Нечего в столице такой массе войск делать. Нужно окружить ее военными городками на полк рассчитанными. Если сейчас пять лейбгвардий полков, то пять городков и построили. А в самой Риге возвели элитные казармы для двух батальонов. В них люди обитают на арротационной основе. Месяц почетные караулы во дворце и вокруг несут Преображенцы, потом Семеновцы, дальше Измаиловцы, последними Георгиевцы. Кавалергардов брехт решил не трогать, их всего с тысячи человек, и пусть все эти князья и графья будут. Пятый лейбгвардии гусарский полк пока до конца не сформирован. Название он получил литовский, и туда набирались дворяне из великого княжества литовского, заключившего летом унию с Россией. Сейчас тайная канцелярия основала по княжеству и наводила справки обо всех желающих служить в этом гвардейском полку. Герцог Берон и начальнику ГРУ такую же задачу поставил: всех перешерстить и составить списки богатых дворянских родов с указанием их лояльности и, что не менее важно, враждебности друг к другу. Разделяя и властвую, не брехт придумал, и до него была пара умных людей. Сунь Цзы, например, на которого все как на военного гения ссылаются. При этом все ссылальщики точно знают, что сей военный гений не выиграл ни одного сражения. Теоретик. Полк формируется без всякой спешки. Он будет таким же большим, как Преображенский и Георгиевский, то есть четырехбатальонным. Сейчас военные городки уже построены, как и казармы кавалергардского полка в Риге. И Брехт по приезду в Ригу сразу вызвал Миниха и поставил ему следующую задачу: и чтобы услать из новой столицы, и чтобы дело качественно и быстро было сделано. Все же за три года руководство строительством военных объектов под пристальным контролем тайной канцелярии и Берона Мених и без того бывший одним из лучших военных инженеров своего времени стал просто лучшим в мире. Получил Бурхард Кристоф фон Мюнних, он же Христофор Антонович, от Анны Иоанновны за ударный труд звания генерал-фельдмаршалл. И был отправлен в Санкт-Петербург строить новый литейный Петровский завод. Завод должен отливать двухпудовые и шестнадцатифунтовые единороги. Медь и бронза за две прошедшие войнушки накопили немало. Все мелкие и крупные орудия, собранные в Польше, Литве и Пруссии, которые не пошли в музей, отправляли на переплавку. Плюсом со всех крепостиц и городов России свозили мелкие орудия. До начала войны с Турцией нужно было перевооружить низовой корпус. Потихоньку набирали силу и Уральские заводы. Казна около найденного рудознатцами на Урале месторождения перита и халькоперита строила завод, завозила туда в основном из Прибалтики рабочих. Переселяла небольшую деревню, чтобы было кому кормить рабочих и продавала такие производственные аграрные кластеры желающим. Не за деньги в основном. Денег требовали не более десяти процентов. Новому заводчику вменялось сдавать медь в казну в счет погашения долга. Не все, половину. С остальной частью сам, что хочешь делай. Только не продавай за пределы империи. Медь и бронзу Анна Иоанновна и совет министров объявили стратегическим сырьем, и вывоз их за границу был запрещен. Не под страхом смертной казни. Промышленников не лишку в стране, каждый на счету. Человек штрафовался на сумму, превышающую доход, и получал десяток плетей прилюдно, после чего должен был голым с табличкой «вор» на груди час ходить по родному городу. Всего-то петок таких экзекуций провели, и как отрезило. Правда, таможню и пограничную стражу тоже в это время усилили. Сейчас война закончилась наконец, и Брехт, оставив фармию с кучей обозов, медленно тащился по раскисшим дорогам, вскочил на коня и в сопровождении роты башкир поспешил в Ригу.